Огромные фигуры на гладкой стене так плотно накладывались одна на другую, что их трудно было различить издали и невозможно рассмотреть вблизи. Надо было искать ракурс. На каменном полу сохранилась копоть тысячелетней давности. Здесь жгли костры в разных местах, в разное время. Сотни костров. Разные люди становились между светом и тенью, отбрасывали тень и младшие по традиции, всегда младшие, обводили эту тень углем. Крокодилу эти силуэты напоминали рисунки мелом на асфальте в месте, где случилось преступление, где найден труп. Он никак не мог отделаться от неуместной ассоциации. У жителей Ра пещера тысячи теней должна была вызывать, наверное, благоговение. «Слушай, а почему они такие здоровенные?» «Во-первых, это же проекция». Шепотом отозвался Тимор Алк. А во-вторых, предки были раза в три выше современных людей. «Что?» Крокодилу вспомнился скелет, введенный им в помещении суда. «Ну да. А ты не знал?» А рядом остановилась группа детей с преподавателем. «Обратите внимание, как здесь выставлен свет. В старые времена, конечно, никакого света не было. Только факелы или костры». Человеческие фигуры немного искажены, потому что это... Какой тип проекции? Кто скажет? Центральная. Одноточечная, потому что костер можно считать точкой. Никто не пытался потрогать стену. Хотя бы украдкой. Воспитанные дети, подумал крокодил. Проекции мужчин легко отличить от проекций женщин. Мужчина во время проектирования всегда становился лицом к костру. А женщина в полоборота к стене. Поэтому на проекциях мужчин мы видим прямое изображение, а на женских фигурах – полупрофиль». Шаркая ногами и глазея, толпа экскурсантов подобралась ближе. Пещера не использовалась как жилое помещение. Климат Серой Скалы, как вы помните, всегда был очень мягким. Человеку достаточно было установить тент от дождя. «И туалет!» – сказала самая маленькая из девочек. «Чтобы никто не видел, как он туда ходит!» Мальчишки засмеялись. «Можно спросить?» Ещё одна девочка поднялась на цыпочки и вытянула вверх обе руки. «Конечно!» «Скажите!» Девочка сильно понизила голос. Но гулкая пещера всё равно разносила по углам каждое сказанное слово. «Этот вон зелёный парень! Он полукровка?» Экскурсанты во главе с учителем уставились на Тимур Алка. Тот сделал вид, что исследует силуэты на стенах. «Да», — сказал учитель. «Конечно. А теперь я прошу вас всех посмотреть на стену, найти тень какого-нибудь одного человека и спросить себя, а не мой ли это далекий предок?» Крокодил повернулся и зашагал к выходу. Пещера была огромной, запутанной, сложной. И если бы не вездесущие указатели, он давно заблудился бы. Тимор Алк шёл следом. Снаружи накрапывал дождь. Тёплый и медленный. Ласковый. Летний. Такой, от которого спасёт простой тент. «Тебе, наверное, в школе доставалось?» Сквозь зубы спросил крокодила. «А я не учился в школе. Дистанционное образование. У вас так можно?» Тимор Алк пожал плечами. «Если б я не захотел проходить пробу, мог бы вообще из дома носа не показывать». По узкой каменистой тропинке они поднялись на вершину холма. На ржавой, изъеденной временем мачте помещался светлый, с виду навёхонький контейнер в форме песочных часов. «Первый стабилизатор», — гласила табличка. «Такое впечатление, что это муляж», — сказал крокодил. «Это подлинный корпус. Ему тысячи лет. Технологии бюро. Почему здесь...» Сперва они были установками на вершинах холмов, покрывали только часть суши. И туда, на эту стабильную часть, начали собираться люди. Там не было чудовищ, а еды хватало всем. Они кое-как устроились, родили новых детей, восполнили потери. Но нужен был прорыв. Спутник. Зачем? За тем, что это было условие Вселенского бюро. Свой носитель для стабилизаторов на орбите. А представь себе, прикладной науки практически нет, производства нет, технологий нет. Тогда первые мигранты сделались очень полезны. Они, как правило, все были с развитых планет с техническим образованием. Погоди, вселенское бюро перебрасывает людей в далекое прошлое и за счет этого получает энергию. Но где-то так. И бюро устраивает этих людей на РА и других площадках. «И помогает в обмен на гостеприимство?» «Да». «А зачем? Объясни мне, Вселенскому бюро это благотворительность. Если можно меня забросить в прошлое Земли, в гости к гигантским ящерам, где я проживу пару часов от силы?» Тимур Алк посмотрел с удивлением. Крокодил окинул взглядом пейзаж, открывающийся с холма. Рощи, скалы, далёкое море. «Нет». Пробормотал себе под нос толпа мигрантов в прошлом земле пусть даже несколько десятков они же всех бабочек перетопчут вот оно что они историю невольно изменят возможно в этом причина с другой стороны почему ты не думаешь что вселенскому бюро совесть не позволяет убивать людей тихо спросил Тимур Алк невинных людей с чужих планет совесть крокодил повернул голову «У цивилизации Поля совесть? Или у времени?» С минуту они молча смотрели друг на друга. «Андрей», — сказал наконец Тимур Алк, — «мне всегда казалось, что ты... ну, что у тебя-то совесть есть там, на острове. Мне так показалось». «Ну и что?» — отозвался крокодил грубее, чем хотелось бы. «При тут я? Ну, ты ведь представитель своей цивилизации». «Земли. Типичный представитель. Почему ты думаешь, что если совесть есть на Земле, у цивилизации поля её может не быть?» Крокодил хмыкнул. Снова посмотрел на контейнер, венчавший собой старую мачту. «А внутри что-то есть?» «Нет, давно забрали». «Хотелось бы посмотреть», — сказал крокодил. «Взглянуть хотя бы на остатки такого приборчика. Хотя бы схему». А ты всё равно ничего не увидишь и не поймёшь. Пустая капсула. Спиральная труба. И всё. И что? Ваши учёные никогда не совали туда отвертку? Да туда что угодно можно засунуть. Если штука регулирует соотношение материи и идеи, ты хоть с бубном скачи, хоть ядро расщепляй. Примерно одинаковый исследовательский потенциал. Как может целая планета пользоваться технологией, о которой ничего не знает? «Как можно принимать подарки, непонятно от кого, непонятно с какой целью?» «Пошли!» Тимор Алк насупился. «Музей большой, а я хочу, чтобы ты еще анкеты для них отработал». «А еще чего ты хочешь?» Ощетинелся крокодил. «Извини». Тимор Алк поморщился, как от кислого. «Для твоего индекса было бы полезно, если бы ты поработал с анкетами музейного комплекса». А я ничего не хочу. Ничего. По той же тропинке, петляющей среди скалистых вершин, они зашагали вниз. Крокодил подумал, насколько удобнее ходить по камням в сандалиях. И содрогнулся при мысли, что где-то на пробе, прямо сейчас, мальчишки бьют по острым граням босыми пятками. Значит, так они и жили, ваши огромные предки. В мире согласии в соответствии с замыслом дворца. Но что мы о них знаем? Они не охотились, не обрабатывали землю, потому что еды и так хватало. Если у них были искусства, то памятников не сохранилось. А конкуренция за самку, скажем, за самца. Неужели у них не было соревнования? Вообще никакого. Отбора. Кто сильнее, кто умнее, кто красивее. Принято считать, что они жили семьёй а в любящей семье нет отбора. Каждый, кто рожден, имеет право жить и быть счастливым. Разумеется, это реконструкция, потому что ни текстов, ни даже пересказов, а мутации, родовые травмы, уродство. Как у них было с медициной? Недоношенный, к примеру, ребенок не умирал, а жил дальше и был счастливым? Андрей. Тимур Алк остановился. Они жили в согласии с замыслом Творца, ясно тебе?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 Они ощущали присутствие Творца. Как тень чувствует свет того, кто её создал. «Нам теперь вниз?» Сквозь зубы осведомился крокодил. Они сошли с тропы на пологую дорожку и сразу же притормозили. Новая группа детей-экскурсантов затопила собой площадку у входа в рощу. Над головой подрагивала световая вывеска. «Чудовище на сломе реальности».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 Перестал соответствовать замыслу. Крокодил хмыкнул. Если бы ты сделал табурет из дерева, а потом воткнул в сидение гвоздь острием вверх, это табурет тимур Алк передернуло. Оставь свои дурацкие шутки, это не смешно. Извини, пробормотал задаченный крокодил. Молча они прошли ко входу в рощицу, обещавшую чудовищ. Тимур-Алк, не останавливаясь, двинулся дальше. Эй, сказал крокодил, а это мы не будем смотреть? Там нет ничего интересного, разве что для детей. Скелеты тварей, которые водились в эпоху смерти Ра. О! Крокодил с интересом взглянул на арку, за которой скрылись дети-экскурсанты. Пойдем, попросил Тимур Элк. Пожалуйста. Крокодил нехотя послушался. Теперь они шли по довольно-таки пологой широкой аллее. Мощеный гладкими мраморными плитами. «Я не люблю думать об острых предметах», — признался Тимур Алк. На этот раз содрогнулся крокодил. «Прости», — сказал совершенно искренне. «Как он живет с таким болевым порогом? Как он вообще живет?» «Когда началась смерть Ра, тут-то все и случилось», — помолчав, заговорил Тимур Алк. «Мутации, уродство».